так и в Переяславской землях, Кривичи — в Смоленской и Полоцкой землях, Дреговичи, которые первоначально концентрировались вокруг города Турова, позднее распределились по Киевской, Полоцкой и Черниговской землям. Суздальская земля была сначала заселена Словенами и Кривичами.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 Происхождение этого названия уже подробно рассматривалось в другом месте. Глава 7: Правительство и управление. Первое. Предварительные замечания. Повесть временных лет начинается обещанием автора описать, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве наче первее княжити и откуда, «русская земля стала есть». Термин «земля» употреблен здесь не в географическом смысле, а в значении «народ» или «государство». Термин «княжи-ти» относится к форме правления. Терминология повести временных лет типична для русской ментальности тех времен. «Земля» была обычным термином для обозначения государства, на протяжении всего киевского периода. Понятие правительства выражалось термином «волость», по-церковно-славянски «власть». Именно в этой форме это слово с соответствующим дополнительным значением употребляется в современном русском языке. Термин «книжение» обозначает правительство в его исполнительном аспекте. Он более или менее соотносится с понятием высшей исполнительной власти. Нужно отметить, что все три термина «земля», «волость» и «княжение» использовались не только в абстрактном значении, но и обозначали данное государства и его правительство В этом конкретном смысле все три термина почти синонимичны. К этому перечню основных древнерусских политических терминов можно добавить также «господин». Этот термин употребляли в различных значениях для обозначения владельца земли.